Глава 24. Мирослава. Мирослава не удивилась, а даже обрадовалась приглашению Марины Львовны накануне Нового года. Ей хотелось увидеть дом, в котором вырос Максим, где просыпался по утрам школьником или куда приходил, когда был студентом, комнату, в которой жил, и его кровать. Максим мало рассказывал о себе, а миру интересовало многое. К истории своего брака, закончившегося трагедией, он также не возвращался. Может, действительно не вспоминал Алену, а может, не хотел делиться. Мира поняла, что Максим не самый разговорчивый человек, и чаще всего ей это нравилось. Было много всего, о чем хотелось знать в Мирославе. Какой вид спорта любит, в каком возрасте первый раз поцеловался, читает ли он художественную литературу или только специализированную, а в детстве какие книги читал, какие фильмы смотрит, сериалы, нравится ли «Игра престолов», «Марвел» или «Диси»? Где любит отдыхать? Отдыхает ли он в принципе или только работает, как всё то время, которое знает его Мира? Как зовут его бабушку и дедушку? Разрешали ли завести домашнее животное, когда он был маленьким? Сотни вопросов, тысячи. Мирослава становилась излишне любопытной в отношении Максима. Казалось, стоит переступить порог дома, где он вырос, и она найдёт ответы на все или на большую часть. В итоге Мира была разочарована. Оказалось, его родители жили совсем в другом месте и даже в районе города. Несколько лет назад Максим купил им трёхкомнатную квартиру в новом современном жилом комплексе, рядом с лесопарковой зоной. Марина Львовна, оказывается, иногда сокрушалась, что квартира слишком просторная, им с отцом не нужно столько места, одна морока убираться каждые выходные. Мира не до конца понимала, как трёхкомнатная диванная квартира может быть слишком большой, и это тоже вызывало интерес. Она всегда жила в огромных домах, не считая времени, проведённого в закрытом пансионе. Квартира, в которой жила Мира последние 5 лет, была огромной, к тому же двухэтажной. Она никогда не задумывалась, зачем ей столько жилой площади. Квартиру ей выбрала Целестина, за сделкой проследили юристы. Правда, сейчас с Максимом она живёт в не такой просторной квартире, и им хватает места. Похоже, дело привычки. И это тоже было интересно узнать о Максиме, какие у него привычки и желания. Марина Львовна накрыла стол. Блюда были простые, как у дедушки в поместье. Всё приготовлено хозяйкой дома и всё по-домашнему вкусно. Мире понравилась еда и атмосфера праздника, царившая в квартире. Живая ёлка, винтажные стеклянные игрушки разных цветов и размеров, мурлыкающий и нагловатый кот дворовой породы, самой обычной серой окраски с подходящим именем Василий. Было необычно чувствовать себя частью семьи, а именно так она себя и ощущала, слушая разговоры за столом, семейные шутки и добрые подколки. Мама Максима успешно делала вид, что забыла разговоры в уборный ресторан о при знакомстве, а отец, похоже, и не знал о нем. Мирослава решила придерживаться такой же линии поведения. Она даже не могла ответить себе, почему она так себя ведет, зачем продолжает участвовать в странной игре. Ей нравилось находиться рядом с Максимом и его семьей, Нравилось ощущать себя её частью, как в детстве, когда Мира верила, что куклы живые, и не играла, а жила выдуманными сценариями и фантазиями, так и сейчас она придумала себе семью и верила в неё. Мирослава обратился к ней Аркадий Львович. У тебя есть родственники кроме дедушки, а, а то мы всё о себе, да о себе. Марина Львовна шикнула на мужа, зыркнула осуждающе, потом Максим качнул головой, тут же подхватив беседу матери в попытке увести разговор в сторону. Есть Мира задумалась. Вопрос её не огорчил, несмотря на то, что у неё редко спрашивали что-то такое. Есть. Мы не общаемся и почему-то никогда не общались. Когда я была маленькой, никогда не интересовалась другими родными, кроме тех, кого знала. Позже спросила дедушку, он ответил, что мне не стоит думать о них. Я так и сделала. Мира улыбнулась. Родители мамы умерли, когда она была молодой, как я сейчас, наверное. Не уверена точно. Бабушка с папиной стороны тоже умерла. Папа совсем маленький был. Это был несчастный случай, хотя до сих пор многие считают, что всё было подстроено. И вот у моей бабушки, покойной жены дедушки, есть сестра. Это точно. Про остальных я не знаю. Думаю, кто-то есть. Не может быть, чтобы не было. Но я никогда ни о ком не слышала. Случайно увидела фотографии сестры бабушки, вот тогда Целестина мне рассказала о ней. Ну а другие, когда получили часть своего наследства от дяди и тёти, больше не появлялись никогда в жизни. Во всяком случае, я их не видела. Может, они общаются с дедушкой, но не со мной. Бедная девочка Аркадий Львович сочувственно кивнул. "Что вы?" улыбнулась ему невестка. "Я очень богатая, очень. На самом деле я даже не знаю, сколько у меня денег. Знаешь, что много. Много?" этот вопрос она задала Максиму. Тот с интересом слушал всё, что рассказывала Мира. Всем всегда занимался дедушка, а теперь Максим. "Скольз пояснила ли Аркадий Львович?" "Много", утвердительно кивнул Максим. "Денег у тебя точно больше, чем родственников. Вот, никакая я не бедная." Мира подняла фужер с белым вином, будто сказала до этого поздравительный тост самой себе. Как не поздравить такую удачливую девушку? Денег много, стопроцентная гарантия боснословного состояния и отсутствия претендентов на семейный капитал. Конечно, Марина Львовна кивнула и улыбнулась, успев подуть мужу по нае под столом. Тоц конфузно уставился в тарелку и с преувеличенным интересом разглядывал салат из морепродуктов. По мнению Мирослава, вечер удался, что удивляло Она считала, что домашние посиделки не в её вкусе, а от общения с родителями мужа она получила странное удовольствие. Марина Львовна проводила молодожёнов до дверей квартиры, а Аркадий Львович спустился на улицу под сомнительным предлогом проверить, поставил ли он машину на сигнализацию, на самом деле стрельнуть сигареты у сына. Ты же бросил, по-доброму пожурил сын и протянул початую пачку отцу. Я смотрю, ты тоже бросаешь. — ответил Аркадий Львович, отошел подальше от невестки и только тогда прикурил. Макс встал рядом с отцом и тоже затянулся, но сначала спросил, не возражает ли Мирослава. Она не имела возражений. «Не ее дело, каким образом фиктивный муж портит себе здоровье. Она не собирается жить с ним всю жизнь». «Или собирается». Мира посмотрела на Максима рядом с отцом. На первый взгляд Максим был похож на маму, но сейчас рядом с отцом становилось видно родство. Роста санка, жесты, улыбка, даже морщины у глаз у Аркадия Львовича естественно заметнее, но уже можно точно сказать, как будет выглядеть Максим через 30 лет. Мире понравилось. Она была не против видеть такое лицо рядом с собой через 30 долгих лет. Интересно, какой будет сама Мира через столько лет? Ей даже не на кого посмотреть, чтобы представить. Только дедушка. Она ни в умеславе не хотелось быть похожей никогда в жизни. Рядом стояла машина охраны, один из охранников топтался на улице. Мира вздохнула, но быстро утешилась тем, что Игнат поклялся, что камеры в квартире Максима не включают, когда жильцы дома. Точно так же, как и в квартире Мирославы, в доме как для гостей или в личных апартаментах поместья. При этом всё равно наличие круглосуточного наблюдения нервировало. Мира всегда знала, что к ней приставлена охрана, но мерцание перед глазами мордоворотов Игната выводило из себя. Она даже пожаловалась Сергею Петровичу, будто он мог что-то изменить. Он сочувственно погладил Миру по плечам и сказал «Ты все понимаешь, детка». Мира понимала и помнила, но нервничать не могла перестать. «Поехали». Максим подошел. От него пахло парфюмом, морозом и табаком. Алкоголь он игнорировал, сославшись на то, что за рулем. «Чего топчешься на холоде? Машина открыта. Замерзла?» Тыльной рукой ладони дотронулся до щеки Миры, как проверил температуру, провёл костяшками пальцев по лицу, очерчивая овал. "Воздухом дышу". Мира вздрогнула от интимности грубоватого жеста. "А давай на каникулы рванём куда-нибудь", неожиданно предложил супруг. "Где можно подышать воздухом вдвоём, только ты и я, и те ребятки, конечно". Усмехаясь, он показал на машину охраны. Мирослава уставилась на Максима. "Он шутит? Только ты и я, словно не влюблённая парочка или семейная". "А давай губы сами растянулись в улыбке, Мира не сдержалась от колкости. Может, ты наконец решишься исполнить супружеский долг? Внезапно засмеялся он, глядя на Миру. Было не похоже, что слова Мирослава обидели или задели Максима. Он очень редко позволял себе повысить голос, как бы ни старалась Мира, ни решилась и ни дерзила, Максим только улыбался. Иногда улыбку сменял отстранённый взгляд. Он скользил по ней, оценивая и анализируя. От этого мороз пробирал по спине. В это время дверь со стороны Миры открыл Аркадий Львович, чтобы попрощаться с Мирославой. Извинившись за своё любопытство, он протянул руку сыну, а потом обнял невестку. Та замерла, как всегда при прикосновениях посторонних людей, и вдруг подумала, что никогда не испытывала ничего подобного в объятиях Максима. Иногда его прикосновения волновали или возбуждали, иногда были приятными, а чаще тёплыми, родными, домашними. Мира покосилась на Максима, дрогнула Меня пугают перемены твоего настроения. Максим сосредоточенно смотрел на дорогу. Мира на него. На руки, свободно лежавшие на руле. Он придерживал его только пальцами левой руки. Правая расслабленно лежала на рулевом колесе. Максим время от времени перебирал пальцами, отбивая ритм в так звучащей музыке. На часы, мелькающие из-под манжет рубашки, на профиль на причёску всё ещё актуально в этом сезоне британку. Ты говорил про каникулы, напомнила Мирослава. «Бали? Куба? Бора-бора?» «Что ты там не видела?» пренебрежительно фыркнул Максим. «Ты на лыжах катаешься?» «Горных? Естественно!» утвердительно кивнула Мира. Она не знала девушки в своем окружении, которая не могла хотя бы стоять на горных лыжах и не освоила бы подъемник. «Но лучше сноуборд». «О, отлично! Тоже сноуборд уважаю. Значит, решено, едем катать». «Числа второго иру о нем, а может, даже раньше, хоть завтра». Нотки оптимизма звучали непривычно. «Хорошо». Мира немного растерялась от такого напора, но отказываться не спешила. Швейцария, сыр, шоколад, обжигающий губа глинтвейн и апрельвания вечерами, звенящий воздух, ощущение свободы, перевоплощение, почти перерождение. Что? Она вдруг решила, что ей послышалось. Максим назвал курорт рядом с поместьем дедушки. Эй, там отличные склоны. Тут же возразил Максим на молчаливый и категорический отказ. И отличные отели, за парочку ручаюсь лично. Он нагрева подмигнул. "Почему нет, мультяшка, соглашайся, это отличная идея. К тому же у нас ещё не было свадебного путешествия и медового месяца. Это даже как-то символично отправиться именно туда". Максим Красноречиво посмотрел на Миру. "Только ты, только я, только мы вдвоём". Мира вздохнула. Она не считала эту идею отличной совсем, но медленно кивнула, соглашаясь, и тут губы сами собой расплылись в ехидной улыбке. Смерила мужа таким же взглядом и произнесла: У нас даже брачной ночи не было, вообще-то. Я ещё не решила, что это уместно. А почему решаешь ты? Хочешь решать ты? Конечно. Отлично. Дай знать, когда решишь. Роллерные ворота подземного паркинга открылись, авто проехало мимо охранника в будке, сопровождающая машина нырнула следом. Максим припарковал BMW, вышел, открыл дверь пассажирки и помог ей выйти. Тогда и решила. Сегодня. Сейчас. Решительно проговорила девчонка и притопнула ногой. Может, мы всё-таки поднимемся в квартиру? Максим улыбался так, словно издевался. Я слишком консервативен, чтобы заниматься сексом с женой на парковке под камерами и в окружении её охраны.